Прошло еще два дня, и он снова туда явился. Мадам Ферблантье, фамилия вдовой тетушки, отправилась в комнату племянницы. Она пробыла там довольно долго, а, выйдя оттуда, ободряюще ему подмигнула и кивком указала на неплотно прикрытую ею дверь. Стоит ли говорить, что в руках у него был букет цветов? Что же мне еще сказать? Я слишком стар, и слишком грустно у меня на душе, чтобы воссоздавать сцену, детали которой, собственно, никому не интересны. Рудольф снова сделал предложение, на сей раз уже от своего имени, хотя этот вертопрах годился в мужьяне больше, чем я в Дон Жуане. Но, право же, бессмысленное занятие, распространяться о надеждах и чаяниях жениха и невесты, которым не суждено было вступить в брак, ибо жестокая судьба поторопилась разорвать этот союз. Мария отважилась полюбить сердцееда с малым тоном, об артистическом таланте и обеспеченной карьере которого ей некогда говорил Адриан с такой теплотой и серьезностью. Она поверила, что ей удастся его удержать, привязать его к себе, приручить. Она не отняла у него своих рук, ответила на его поцелуй. Суток не прошло, как весь наш круг знакомых обижала забавная весть. Руди попался в сети, и отныне концертмейстер Швертфегер и Мари Годо — жених и невеста. Вслед затем распространился слух, что он намерен порвать контракт с Цапфен-штрессерским оркестром, справить свадьбу в Париже и там же предложить свои услуги новому музыкальному начинанию французов, так называемому симфоническому оркестру. В Париже, несомненно, обрадовались его предложению, И также несомненно, что процедура расторжения контракта в Мюнхене, где его не хотели отпускать, очень медленно продвигалась вперед. Наконец было объявлено его участие в концерте, первым после того, на который он в последнюю минуту примчался из Пфейферинга и задуманным как своего рода прощальный бенефис. А поскольку дирижер доктор Эд Шмидт, выбрал для этого вечера неизменно обеспечивающую полный сбор программу из произведений Берлёза и Вагнера, то в зале собрался, что называется, весь Мюнхен. В каждом ряду мелькали знакомые лица, а поднявшись с кресел, я вынужден был раскланиваться налево и направо. Шлагенхауфены и завсегдатые их вечеров, Радбрухи с Шильдкнапом, Жанета Шейрль. Цвитшеры, Биндер, Майореску и множество других жаждали не только послушать музыку, но и посмотреть на руде Швертфегера, жениха, по левую руку от дирижера. Не было здесь только его невест, по слухам, уже уехавшей в Париж. Я поклонился Инессе. Она была одна, вернее, в компании Кнетрихов без мужа который не отличался музыкальностью и, вероятно, проводил вечер в Алотре. Инесса сидела в одном из дальних рядов в платье, простота которого уже граничила с убогостью, вытянув шейку как-то вбок, с высоко поднятыми бровями и губками, выпеченными с лукавым и обреченным выражением. Когда она ответила на мой поклон, Я не мог отделаться от неприятного впечатления, будто она все еще радуется тому, что ей удалось подвергнуть столь жестокому испытанию мою сердобольность и мое терпение во время той нескончаемой исповеди у нее в гостиной. Что касается Швертфегера, то он, зная, сколько любопытных взглядов встретит его взгляд в продолжение всего вечера, почти не смотрел в зал. В минуту, когда у него была полная возможность это сделать, он либо подносил к уху свой инструмент, либо перелистывал ноты. Последним номером была увертюра из «Мейстер Зингеров», сыгранная весело и свободно. Авация стала еще более бурной, когда Фердинанд Эдшмид поднял оркестр и благодарно пожал руку своему концертмейстеру. «В этот момент я уже был в фойе», торопясь получить свою одежду до того, как в гардеробе начнется вавилонское столпотворение. Мне хотелось хотя бы часть пути до моего мюнхенского пристанища пройти пешком. У выхода я столкнулся с неким профессором Хольцшуэром из круга Кридвиса, двойником Дюрера, который тоже был в концерте. Он втянул меня в долгий разговор, начав критиковать сегодняшнюю программу. Такое соединение Берлиоза и Вагнера, европейской виртуозности с немецким мастерством, это же безвкусица, едва прикрывающая политическую тенденцию. Все это слишком отдает немецко-французским сближениям и пацифизмам. Да и неудивительно, ведь Эдшмидт, Слывет республиканцам и национально неблагонадежен. Эта мысль не давала ему покоя, но в нынешнее время политика — все, духовной чистоты больше не существует. Для возрождения таковой необходимо, чтобы во главе больших оркестров стояли люди истинно немецких убеждений. Я не сказал, что ведь, собственно это он все на свете политизирует, и что слово «немецкий» в наши дни отнюдь не синоним духовной чистоты, а просто партийный пароль, и ограничился замечанием, что в самом Вагнере достаточно представлена виртуозность, европейская или неевропейская, и что поэтому ты пользуешься международным признанием его искусства» но тут же постарался отвлечь его от этой темы, заговорив о статье «Проблемы пропорций в готической архитектуре», которую он недавно опубликовал в газете «Искусство и артисты». Комплименты в адрес этой статьи пролили бальзам в его душ. Он сразу подобрел, повеселел, забыл о политике. А я, воспользовавшись этим улучшением его душевного состояния, поспешил проститься с ним и пошел своей дорогой направо, тогда как он повернул налево. Быстро миновав верхнюю Тюркенштрассе и Одонплац, я вышел на Людвигштрассе и потом зашагал по-тихому шоссе, правда, давно уже заасфальтированному, Точнее, по левой его стороне в направлении Триумфальных ворот. Вечер был пасмурный и такой теплый, что далекий путь в зимнем пальто показался мне трудноватым. И на остановке Терезенштрасс я решил сесть в один из трамваев, идущих в Швабинг. Не знаю почему, но прождал я трамвая необычно долго. Впрочем, задержки и пробки в уличном движении случаются не так уж редко. Наконец подошел. Десятый номер, вполне меня устраивавший. Я, как сейчас, вижу и слышу, как он приближается от галереи полководцев. Голубые мюнхенские трамваи очень тяжеловесны, и то ли в силу этой тяжеловесности, то ли в силу особенностей тамошней мостовой всегда грохочет. Пламя вылетело из-под колес вагона, а наверху у дуги холодный огонь рассыпался снопами голубых искр.